схватив одного из парней, приведших лошадей, отвесил ему увесистую затрещину. Не поздоровилось бы и второму, если бы не мужчина, прибывший последним. Он что-то крикнул македонцу, и тот тут же покорно подошел к нему и присел на камни. К ним присоединился Шерхан, и они о чем-то оживленно заспорили, отчаянно жестикулируя и вскакивая то и дело с места. Алексей внимательно проследил, как Максим Максимович скрылся в зарослях можжевельника и приподнялся во весь рост на скале. Все произошло стремительно. Первым его заметил Шерхан. Что-то крикнув на родном языке, метнулся за камни и тотчас автоматная очередь сбила над головой Ковалева несколько пихтовых веточек, выбила искры из камней. Парни незамедлительно попадали на камни, один македонец остался на месте. Поднявшись с камня, он расставил ноги, задрал голову вверх и крикнул «Чего хочешь, Ковалев, выкуп за лошадей предложить?» «Так ты догадываешься, наверное, какой он будет?» «Не радуйся раньше времени». У Алексея мгновенно созрел план, как превратить окружающую действительность в точное подобие сумасшедшего дома. Противник не подозревал о наличии гранатомета, а он должен был сыграть главную роль в инсценировке. Не вздумай спускаться в шахту, македонец. Я все-таки кое-чему научился в афганских университетах. И если не хотите, чтобы ваши кишки повисли на деревьях, держитесь подальше от входа. Он с удовлетворением отметил, что его слова испортили настроение и вызвали беспокойство во вражеском стане. Краем глаза он углядел, как несколько парнишек пытаются потихоньку подобраться к скале и усмехнулся про себя. Несильные ребята в тактических хитростях. Чуть ниже его позиции взметнулись фонтанчики земли. Пули ударились о скалы. Каменные осколки просвистели над головой, и он скользнул за выступ. Свинцовый вихрь тут же проутюжил то место, откуда он почти нежно разговаривал с македонцем. Алексей по кошачьи метнулся вверх и в сторону. Две гранаты одна за другой полетели вниз. Пронзительные вопли и отборный мат — последовавшие за взрывом, поведали, что противник еще более огорчен и раздосадован. Алексей довольно усмехнулся. От следующего гостинца они точно потеряют дар речи. Он осторожно навел гранатомет на зеленую тушку вертолета. Снаряд точно попал в центр топливного бака. Машина неуклюже подпрыгнула на месте и медленно начала заваливаться на бок. Тут же яркая вспышка пробила борт, и к небу взметнулся столб огня. Алексей успел заметить остолбеневшие фигуры, растерянно взирающие на рукотворный факел, и рванул вниз по склону, хотя и был совершенно уверен. Никто его ближайшие десять минут, а то и больше, преследовать не будет. Главное, как можно быстрее заставить их миновать то место, где затаились его спутники иначе они обшарят каждую щель, каждое скопление камней. Алексей вернулся на звериную тропу и хорошо потоптался на ней, оставив следы липкой грязи из болотца, в которое он намеренно залез перед этим. Потом, с сожалением отодрал кармана джинсов и вывесил его в метрах двадцати вниз по тропе, позаботившись, чтобы он как можно быстрее попался преследователям на глаза». Теперь ребяткам будет не до обыска ближайших окрестностей. Почуяв добычу, они помчатся за ним, как свора борзых. Он понимал, что два десятка решительно настроенных парней в конце концов способны легко его загнать. Они могут постоянно менять людей и давать отдых друг другу. Относительно себя у Алексея никаких иллюзий не было. Он знал, что если его не подстрелят сразу, с успехом могут сделать это потом. Но не стоит попадаться им живым. Предварительно они крепко измолотят его ногами, и то, что останется от него, вряд ли можно будет назвать человеком. По крикам он определил, что преследователи обнаружили его следы на тропе. Через минуту крики стали еще громче. В них послышались нотки триумфа. Противник заглотил наживку целиком. Алексей постоянно вслушивался в крики. Одни громче и ближе, другие слабее и дальше. Очевидно, противник шел цепью, причем самое выносливое опередили остальных. Алексей старался не оглядываться, чтобы не потерять и доли секунды. Накапливаясь, они могут потом сослужить ему плохую службу. Он просто работал ногами.